Глава 7. Надо сказать, Михаил, при всех своих недостатках, превосходно чувствовал потенциальную опасность. Уже на следующий день, почти сразу после похорон, отчаяние родственников и недовольство спорными решениями проявились в открытой форме. Артем предполагал, что кто-то умышленно, руководствуясь разумом, а не эмоциями, выбрал этот день так как БФГ и Дед все еще не оправились. А значит, всю вину за произошедшее легко можно было сконцентрировать именно на Линге. Молодой человек как раз раздумывал над концепцией нового навыка, который хотел создать, когда от лидера пришло сообщение с просьбой срочной помощи. «Что же, если обещал, значит, поможет». Артем накинул на себя толстовку и спокойно отправился к жилым домам. Все случилось прямо на улице, видимо, сразу после поминок. Чей-то громкий голос парень не расслышал еще на подходе. Рассказали, что Володя прикрывал отход наших и умер как герой. И теперь, Михаил, я спрашиваю тебя, как человека, взявшегося пойти на переговоры с представителями государства. Почему начался этот конфликт? Как ты его допустил? Ха, ты смотри, какая риторика. Тут черного прижали, конечно. Он и сам толком не знает, что происходило тогда. Сейчас прижат общим негативным отношением. Михаил не имел возможности нормально защититься. Любые его разумные доводы станут выглядеть как жалкие оправдания. Артем осмотрел диспозицию. Народ равномерно окружил Михаила и ту самую Веронику, ставшую ядром недовольства. Надо сказать, женщина действительно сдала, переживая неподельное горе. От той крепкой дамы, что впервые увидел Артём, не осталось и следа. Лицо состарила маска скорби, в глазах поселилась озлобленность. Как лидер и опасался, многие отстранились, оставив того отбиваться в одиночку. Настала пора вмешаться. «Я скажу за него, потому что видел все произошедшее своими глазами». Его голос, приправленный трансляцией нужных эмоций, мгновенно привлек к себе внимание. «Военные, хотя лично я думаю, что это были дезертиры, хотели незаконно забрать все имущество группы. Михаил не побоялся один выйти на переговоры и выразил несогласие, за что был мгновенно избит до потери сознания. Обернув идиотский поступок Лиги в фантик с героической картинкой, Артем взял паузу, наблюдая за реакцией толпы. «Я лично отдал распоряжение Аркадию затянуть переговоры, чтобы выяснить намерения этих людей. Мне и нести ответственность за это решение». Тут он чуть остановился, как бы спрашивая, хочет ли кто-то ему что-то предъявить. Самоубийца в толпе, естественно, не нашлось. И Артем продолжил. Услышав их разговоры, я убедился, что они несут исключительно бандитские планы. Неудивительно, что преступники первыми открыли огонь. Тот факт, что к этому времени Артем плотно взялся за сокращение количества их живой силы, конечно же, оставил при себе. К сожалению, я не учел этого момента. Не смог предсказать, что эта сволота, нестерпев, начнет подлую атаку. Люди слушали очень внимательно, чтобы повернуть их настроение в нужную сторону, Почти не требовалось лгать, стоило лишь расставить акценты на нужных местах. «Я лично сделал все, чтобы спасти жизни наших товарищей и отплатить подлецам. Все, я повторюсь, все преступники нашли смерть на том поле боя от наших же рук». Нехитрые психологические приемы разделения своего успеха на всех присутствующих воодушевили и уняли гнев. Конечно, оппоненты давно могли бы найти противоречие и прервать его спичь, Но трансляция уверенности пришлась как нельзя, кстати, придавив простых обывателей. «Пользуясь моментом, хочу добавить, что нашему поселку нужны сильные мужчины. Сейчас особенно. Система дает вам шансы расти над собой, обрести силу, чтобы защитить родных. Желающие, обратитесь к нашим силовикам. Они придумают программу для подготовки». Милостиво спихнув обязанности на других, он закрыл эту тему. Народ проникся. Удивительно, как трансляция настроения помогает в ораторском деле. Артем даже не думал об этом ее свойстве раньше. У его оппонентки, не владеющей столь сильным инструментом, просто не было шансов победить в дискуссии. Вероника, я соболезную вашей утрате, но таковы тяжелые времена. У вас есть еще какие-то вопросы ко мне, как к ответственному за произошедшее? Хоть эмоциональная накачка избила из женщины пыла, она все же собралась с духом, чтобы еще раз открыть рот. «Я считаю, что нам следует поступить под командование официальных властей. Это и ранее неоднократно обсуждалось», — наконец высказалась она. «Мы получим защиту и необходимое обеспечение». «Похвальная вера в государство, Вероника. Однако дураков среди нас нет. Верить, что в трудные времена заботы о простых граждан будут кого-то беспокоить. Единственное, что будет вас ждать, — это рабский труд и минимальная пайка, годная только на то, чтобы не умереть с голода». Я думаю, многие это и так понимают. Если есть желающие насладиться этими благами, пожалуйста, идите. Только я напомню, что обратно вас уже никто не отпустит. На этом основная работа была выполнена. основных хребет недовольство перебит. Он еще некоторое время отвечал на вопросы людей, тем самым успешно осуществив идеологическую обработку населения. Естественно, полностью это недовольство не погасит, но легитимность Михаила была восстановлена с лихвой а заодно и население привлечет к насущным проблемам. Главное, чтобы тот не подумал, что Артем тянет одеяло на себя. Возиться с управлением поселка последнее, чего он хотел получить бы от жизни. Не став пускать этот вопрос на самотёк, он тут же и объяснился с Лингой. Но тот заверил, что все понимает, и глупости творить не станет. Наконец закончив, Артем подошел к столу и помянул павших ребят. Недолго дружески пообщавшись с некоторыми товарищами, он удалился, возвоясь. На улице было довольно прохладно, но это не мешало Артёма обливаться потом от напряжения. Забавно, но для этого молодому человеку даже не пришлось убиваться физически. Задействованного атрибута хватало с головой. Прошедший бой, а именно киднеп командира военного отряда, натолкнул его на очень интересную идею для навыка. Не такой затратный, как тоннели, но и не такое сложное, как все еще не освоенный прыжок. Оно даст тактическое преимущество в бою, и углубит возможность наглого похищения цели прямо из-под носа союзников. Последующие два дня Артём посвятил новой идее. К счастью, его не беспокоили это время. Применение навыка делилось на два пункта. Сначала нужно было инициировать точку выхода. Этот этап он взял из пространственного тоннеля. Потом следовало, не открывая переход, переместиться к ним мгновенным прыжком. В идеале же требовалось еще и научиться возвращаться с грузом. Парень отдохнул после очередной неудачной попытки и приступил к новой. Уже отработанным движением он создал точку выхода. Справившись, прошел около десятка метров и приступил к самому сложному. Сейчас вместо открытия перехода между двумя точками нужно было прыгнуть в обозначенную координату. Самый сложный момент. Похоже, десятки попыток. Наконец-то дали свои плоды. Навык воплотился нужным образом. Хлопок. Парень обнаружил себя стоящим на той самой инициированной точке выхода. «Есть!» — не сдержавшись, он выкрикнул вслух. Два дня попыток увенчались успехом. Только вот знакомого сообщения о приобретении нового навыка не появилось. Интересно, система не посчитала его достаточно оригинальным или считала мысли Артема, еще не до конца удовлетворенного успехом? Попробовав еще пару раз и убедившись в более-менее уверенном освоении, Молодой человек усложнил задачу. Для начала прыгнул к точке с утяжелением в виде тяжело нагруженного рюкзака. Не сразу, но постепенно он довел попытки до успешного результата. Осталось протестировать навык с живым грузом. Сказано – сделано. Артем вышел на улицу и заглянул в поселок, выискивая взглядом человека для испытаний. Людей днем хватало. Дед встал с больничной койки быстрее БФГ, и его тут же атаковали добровольцы из мужчин, Вдохновленных патриотичным призывом. Он наверняка сейчас жутко благодарен. Обойдя силовиков стороной, отправился дальше. Посёлку числа боевиков должен принести пользу. Очень скоро потребуются ресурсы, обеспечить которые скоро станет невозможно. А вот с валютой системы их можно достать на аукционе. В этом плане увеличение количества игроков будет только на руку. Конечно, потери неизбежны. Но без этого сейчас не обходится ни одна человеческая община, большая или маленькая. Гражданские его, похоже, боялись и под ищущим взглядом как-то быстро рассасывались. Внезапно на глазах попалась Лена. В голову сразу как-то пришло, что киднепить симпатичную женщину будет намного приятнее, чем какого-нибудь мужика. «Лена!» Тут же от мысли перешел к делу. «Привет! Сильно занята?» «Привет!» Тепло улыбнулась женщина. «Лен, срочно нужна твоя помощь. И именно твоя и ничья больше». Заинтересовать ее не составило труда. «Пошли, на месте покажу». Судя по тому, как рада была отвлечься щебечащая дама, он как минимум сделал доброе дело, спасая ту от перманентной загруженности. «Так, Лена, стой здесь и ничего не бойся», дал установку Артёма и на расстояние в 15 метров. Уже с десяток раз примененный навык давался не в пример легче. Оставив метку, он быстро подбежал к помощнице и не отказал себе в удовольствии цапнуть ее в крепкие объятия. Несмотря на тяготы жизни, от нее пахло духами, а на лице присутствовал легкий макияж. Резкий звук схлопывающегося воздуха, и они упали на осеннюю траву. По какой-то причине перенося дополнительный живой груз, Артем вышел к точке с небольшим ускорением. «Внимание, игрок! Вы создали новый навык в атрибуте пространства. Пожалуйста, дайте ему название». «Ваше понимание атрибута улучшено!» Его ассистентка закричала, пребывая в полном восторге. «Что это было? Хочу еще!» Посыпались вопросы, на которые пришлось терпеливо отвечать. Неудивительно, ведь о парне ходило множество слухов и не были среди жителей. «Так, хватит вопросов!» — прервал Артем ее энтузиазма. «Иди снова на позицию!» Парень на пару мгновений углубился в систему. Он правильно трактовал молчание интерфейса ранее. Считав его эмоции, тот задержал полную регистрацию навыка. Настроение было хорошее, и вместо обычно скучного названия вроде «переноса к метке», он назвал новую обилку просто «киднеп». Еще немного поиграв со своей новой способностью, он пригласил Лену на ужин. Так этому времени уже напропалую с ним флиртовало. Теперь Артем в этом был точно уверен и с удовольствием ее поддерживал, правда, с предложениями не спешил. Серьезные отношения — это последнее, что ему сейчас требовалось. А использовать умную женщину, настроенную на нечто большее ради разового удовольствия, его отучил собственный опыт. Учитывая, что они сейчас вынуждены вращаться в одном обществе, месть не заставить себя ждать. Да, это не так страшно, но к чему излишние сложности? Куда проще был вариант, если Лена из тех амбициозных красавиц, автоматически выбирающих себя альфа-самца ради статуса. В этом случае взаимовыгодное сотрудничество будет намного проще. Вообще, Артем отметил, что основной инстинкт сейчас контролируется им куда лучше. Возник даже вопрос, испытывает ли к этому существа забравшееся выше по лестнице силы. По вечерам он ненадолго включал генератор, чтобы зарядить ноутбук и телефоны, да немного посидеть в интернете. Связь слабовата, но работала. Ближнюю к ним вышку явно отключили, но хватало зоны покрытия более дальней. Видео грузились большим трудом, поэтому парень изучал новости в текстовом варианте. Неожиданно что-то пиликнуло. Звук был незнакомый и странный. Артем сначала подумал, что это система. Через несколько минут поисков понял, что это тот самый кнопочник от Китаева. Вот так неожиданность. С большим интересом взял телефон и обнаружил новое СМС-сообщение. Открыв, прочитал одно короткое. «Если можешь, напиши свой ник системы». Напишу позже, это будет важно». Вопреки опечаткам, смысл сообщения был понятен. Похоже, майор писал в торопях. Стоит ли давать ему способ для связи? Какую информацию он даст, если напишет? китай уже показал себя человеком корыстным, а значит, подобрать и душевный вряд ли поделиться чем-то полезным. Скорее захочет чужими руками таскать каштаны из огня. Тем не менее, Артем подавил желание навсегда отключить телефон. Запираться от реальности было попросту глупо. Молодой человек все же отправил ответное сообщение лишь с одним словом, дав военному возможность выйти на связь в будущем. Оставив бессмысленное раздумье, он оценил свое состояние как хорошее. «Пора продолжать усиливаться». Артёма снова тянуло посетить очередной осколок, но перед этим требовалось максимально укрепиться. Был соблазн забустить интеллект через Толикон, но парень уже твердо решил улучшать эту характеристику естественным путем. Вместо этого Артем выбрал «выносливость» как второй по важности параметра. «Внимание, игрок! Характеристика «выносливость» получает бонусный эффект. Вы не можете выбрать самостоятельно. Вы получаете бонус, соответствующий естественному вектору развития организма. Получен бонус «критическая стойкость». Организм накапливает дополнительный ресурс для применения в случае серьезных повреждений». «Так, готово!» Он подождал некоторое время. Система привычно выдала предложение. «Внимание, игрок! Обнаружено три последовательных усиливающих эффекта в одной характеристике. Желаете инициировать переход?» Он уже решил улучшать все, потому что это явно походило на путь к следующей эволюции. А потому в этот раз не сомневался. «Внимание, игрок! Переход инициирован. Рекомендуется войти в состояние сна». На этом продуктивный день подошел к концу. Следующим утром Артем снова ощутил недомогание. К этому он уже был готов. Система обрадовала очередной трансцендентностью. Внимание, игрок! Произошло успешное объединение бонусных эффектов выносливости. Получен эффект – малая трансцендентность. Характеристика перешла на качественно новый уровень. Вейвер сидел за столом, изучая последний доклад. Если бы не мертвый умел испытывать полноценные эмоции, то сейчас, вероятно, громко и нецензурно высказался бы. Конечно, такого не произойдет. К вам да и давно избавились от непродуктивного мусора, ругательных слов. Всё действительно оказалось не так просто, как показалось. О нет, дело, конечно, не в этих убогих аборигенах. Сейчас он уже и думать о них забыл. Смешно, но еще несколько дней назад Лечи всерьез строил планы о методичном разрушении местной цивилизации. Зачем? Ведь когда схолиснутся между собой апостолы, а в получившуюся неразбериху полезут еще и эти безумные отрыжки вездесущие чемпионы, место дакху просто сотрется лица планеты. «Но откуда? Наконец он обратился к безмолвно ожидающему Мэнкху. «Если я правильно понял, этот мир переживает свое первое инициирующее испытание. Откуда здесь такое заселье могущественных существ? И не просто сильных, а противоположно позиционируемых. Нет никаких сомнений, что они уже почуяли друг друга и затихли, готовя силы. Ненависть толкнет их рано или поздно». По своему обыкновению его собеседник взял долгую паузу перед ответом. Вавир испытывал расположение к мэнг ведь этот маг был достаточно эрудирован, чтобы поддержать хорошую беседу, но вместе с тем оставил амбиции о возвышении, а значит, от него не приходилось ждать удара в спину, точнее, в существенно меньшей степени. «Ты слышал о Казусе, выведенном лордом, изучающим файлом? Все дело в том, что местная ЦИ «Достаточно!» — прервал его Вавир. Уж больно маг любил поучать. «Согласен, некоторый смысл в этом есть, но не в таких масштабах. Где местные, а где гегемоны? Никакого сравнения». «Но должен признать, этот момент изучен слишком поверхностно, чтобы делать точные выводы». «Хватит об этом. Вернемся к нашей стратегии. Очевидно, что первые, кто явит себя на поле боя, вызовут настоящий каскадный эффект, теряя шансы на выживание». Нам остается ждать, не привлекая к себе внимания, и добывать как можно больше информации о других представителях сил. Если битва не начнется в течение отведенного срока, вездесущая просто столкнет их. Не столкнет. Эти безмозглые рабы вездесущие чемпионы уж какими бы бесполезными не были, но в одном точно хороши. «Рано или поздно они начнут битвы, руководствуя своей примитивной натурой и жаждой силы. Это даст начало. Все, вернемся к своим делам». Конечно, утверждать с уверенностью о сюжете будущих событий не имело смысла. На самом деле произойти могло все что угодно. По воле вездесущей ситуация стала слишком непредсказуемой. Закончив обсуждение, двое немертвых к вам, дея, разошлись. Точно так же, как и они и все остальные силы, осознавшие ситуацию на планете, сейчас залегли в ожидании. Никому не хотелось стать первой жертвой грядущей войны, неизбежной из-за дурной шутки системы.